разных номеров машинками ремнем и бритвой все в жизни перепробовала пояснила она заметив как изумлен доктор что это все оказалось наготове парикмахершей работала на той войне в сестрах милосердия стриче брить научилась бороду предварительно отхватим ножницами а потом пробреем в чистую волосы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 кредитное товарищество, поезда-люкс под снегом, инспекторы и ревизоры. Лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое время с ними влопаетесь. Не по внучке-анучке, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватило. Сейчас будем набело брить. Намылимся. Чик-чик.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 Портниха вернулась. А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что, видов навидались держите про себя? Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит, Бритвот? Немного больно. Дерет, должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький, без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа, да. Видами теперь никого не удивишь. Искусились люди. Хлебнули и мы, горюшка. Тут в атамановщину такое творилось. Похищение, убийство, увозы. За людьми охотились. Например, мелкий сатрап один, сапуновец. Не взлюбил, понимаете, поручика.